Как я выжила. Эпиграф. Ничто не сравнится с любовью матери к своему ребёнку. Эта любовь не знает ни правил, ни сомнений. Она бросает вызов и безжалостно сметает всё на своём пути. Агата Кристи, писательница. Когда учительница позвонила и сообщила, что моя дочь выглядит бледной и усталой, Я не придала этому особого значения. Как и её старшая сёстры, Джил не особенно правильно питалась и мало отдыхала. Когда дочь пришла домой из школы, я спросила: "Ты нормально себя чувствуешь? Твоя учительница считает, что тебе надо показаться врачу". Джил глубоко вздохнула. "Она просто сошла с ума. Со мной всё в порядке". Я поведила дочери, но начала заставлять её есть больше овощей и фруктов и запретила допоздна болтать по телефону. Но через неделю учительница снова поинтересовалась, отвела ли я дочь к врачу. Она сказала, что Джил засыпает за партой, и я испугалась, как бы дочь не заснула за рулём автомобиля. Когда Джил пришла из школы, я снова стала спрашивать о её здоровье но она бросила рюкзак на пол и закричала. «Да я совершенно здорова!» И все же я позвонила ее терапевту. Он заподозрил мононуклеоз и отправил Джилл на анализ крови. Результаты показали пониженное количество тромбоцитов, и терапевт направил нас к гематологу. У меня появилось плохое предчувствие, но я ничего ей не сказала. Джилл узнала в интернете, К той причине низкого числа тромбоцитов в крови может быть онкология. Она пришла ко мне в слезах. Мама, у меня лейкемия. Я крепко обняла её и успокоила, что всё не обязательно так плохо. Причина её проблем могут быть и другие заболевания. Глядя ей в глаза, я сказала: "Дорогая, если бы я могла, я бы с удовольствием поменялась с тобой местами". Давай подождём и узнаем мнение специалистов. Гематолог направил дочь на биопсию костной мозговой ткани и линген позвоночника. Джил демонстративно выбежала из больницы и бросилась к машине, словно я была виновата в её проблемах. Когда мы приехали за результатами анализа, оказалось, что у дочери нет лейкемии, и с позвоночником всё в порядке. Я почувствовала, что у меня камень с души упал. Но врач тут же сообщил, что у джил нашли заболевание крови под названием идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Он прописал стероиды и велел регулярно сдавать анализ крови, чтобы следить за количеством тромбоцитов. Что ж, подумала я. Может, не всё так плохо? С этим мы справимся. Но ещё доктор рассказал дочери, что преднизон вызывает бессонницу и увеличивает вес. По пути домой Джил заявила, что не собирается принимать таблетки и толстеть. Каждый день я заставляла дочь пить лекарство. Ещё сложнее было заставить её ездить в поликлинику для сдачи крови. Через 6 недель после этих событий мне сделали маммографию, а потом и биопсию. Обнаружилось, что у меня рак груди третьей степени. Все члены нашей семьи были в шоке, особенно Джил. Однажды вечером я услышала, как дочь плачет в своей комнате. Я зашла и спросила, что случилось? "Мам", сказала она. "Помнишь, как ты говорила, что готова поменяться со мной местами?" Я отшутилась: "Дорогая, я ведь также обещала побрить голову, если у тебя от химиотерапии выпадут волосы". Дочь представила себе, как будет выглядеть без своих чудесных светлых локонов, и нахмурилась. Лысая сорокалетняя дама это одно, а вот лысая девушка-подросток совершенно другая история. Я думала, сколько мне осталось жить и как будут жить мои дети, если меня не станет. Конечно, они уже выросли, но им всё равно нужна была мать, и они были нужны мне. Я полностью доверяла своему онкологу и решила записать к нему на прием свою дочь. Но мне сообщили, что доктор не принимает пациентов моложе 16 лет. Во время следующего посещения врача я спросила, возьмется ли он лечить мою дочь от идиопатической тромбоцитопенической пурпуры? «А она достаточно сознательный человек», спросил меня доктор. «Ну, в общем, да», ответила я если не считать того, что она спускала таблетки преднизона в туалет, чтобы не толстеть. Доктор усмехнулся и согласился обследовать Джилл. Джилл была не в восторге от того, что надо сдавать кровь раз в неделю. А тут еще онколог заявил, что ей необходимо принимать стероиды до тех пор, пока количество тромбоцитов в крови не достигнет нормы. Услышав это, Джилл воскликнула. «Нет, это не честно!» Но к тому времени мы с дочерью понимали, что в жизни мало чего честного. По пути домой Джил потрогала свои пухлые щёки и сказала: "Мам, я ужасно выгляжу". Я посмотрела на неё и фыркнула: "Ах ты хомяк". Улысая, отчувствовалась Джил. "Не забывай, что завтра у тебя интервью в ресторане J-Jays", сказала я. "Если тебя примут на работу, то ты будешь есть так много" Что разоришь и старан? Ты права, мама, ответила дочь. Им лучше нанять тебя, потому что ты точно не будешь ронять свои волосы в тарелки посетителей. Близкие друзья поддерживали меня как могли и часто хвалили. Они не понимали, как я рада, что химиотерапия и облучение радиацией делают мне, а не моей дочери. Наверное, в наши дни близкие отношения подростков и родителей Часто складываются во время посещения торговых центров. Мы с Джил по-настоящему сдружились в онкологическом центре, где нам в течение года каждую неделю брали кровь на анализ. К тому времени, как я закончила химиотерапию и облучение, количество тромбоцитов в крови Джил пришло в норму. Нам с ней надо было периодически появляться у врача, но в общем и целом наша жизнь вернулась в нормальное русло. С тех пор прошло почти 20 лет. Я, слава богу, живу без рака, и джил находится в состоянии ремиссии. Я присутствовала на церемониях окончания школы своих детей, их свадьбах и крестинах внуков и внучек, двоих из которых родила джил. Я рассказываю свою историю друзьям, родственникам и знакомым, которым поставили онкологический диагноз. Я говорю им, что стоит концентрироваться не на том, что судьба сдала нам плохие карты, а на тех, кого мы любим. Именно любовь помогла мне пережить рак, обнаруженный на поздней стадии, и эта любовь поможет и им. Алис Мусчани